Глава девятая Джек вел себя странно и со вчерашнего дня толком не разговаривал со мной, а в самолете и вовсе бросил. Впрочем, как и в прошлый раз. А позже проводил меня до дома и помог донести вещи. Но все это в полной тишине. А потом он ушел. Просто ушел, ничего не сказав. Совершенно не понимаю, что с ним такое происходит. Что я могла ему сделать? Ведь все шло так хорошо.